Глава пятая. Утро понедельника, особняк, Киев и Лондон. Первые лучи рассвета окрасили охрой побелевшую крышу особняка и покрытую инеем траву в саду. Вскоре их прогнали туча, предвещающая снегопад. Илга, гувернантка, раздола угли в камине гостиной и подбросила поленев. Дождавшись, когда в очаге запляшут первые языки пламени, Она с удовлетворённым видом вернулась на кухню, открыла шкафчики и составила список покупок на сегодня. Витя и Алек, скорее всего, всю ночь просидели перед экранами в донжоне. Она заглянет туда попозже, чтобы прибраться и выгнать их подышать свежим воздухом. Витя сидел за компьютерным столом, Алик, устроившись напротив, молча смотрел на брата. Вот уже минут пять его близнец хранил молчание. «Что?» — наконец спросил Витя. «Ты знаешь, какой опасности она себя подвергает, нелегально въезжая в страну, которую управляет диктатор? Я что, один переживаю за Дженнис? Не в этом ли вся хитрость нашего плана? Нашего плана? Не помню, чтобы кто-то из нас его составлял. Мы его одобрили. Это то же самое. Когда мы присоединились к группе, нам обещали, что мы сможем сохранить независимость. И в итоге... «Повинуемся приказам, ничего не решаем, только исполняем. Ты считаешь, что мы сильнее, чем мы есть на самом деле, а я не готов постоянно биться над безнадежными заданиями». «Последний раз ты неплохо выкрутился?» Откликнулся Витя, отъезжая от стола. «Но какой ценой?» «Ты, насколько мне известно, не оказывался на борту развалюхи, который пилотирует 80-летний старикан». «Он доставил вас до места назначения, невзирая на непростые условия, по-моему...» Твое высказывание неуместное звучит несправедливо по отношению к нему. Заметил Витя нахально, улыбаясь. Давай-ка проясним один момент, если все пойдет не по плану. Я в Минск за Дженнис не поеду. Никто тебя и не просил, и к тому же о провале не может быть и речи. Алик крутанулся на компьютерном кресле, отворачиваясь от брата, и уставился на большой экран на стене, показывавший вид на колесо обозрения над Темзой. Когда брат так себя вел, Витя, даже не глядя на него, понимал, что тот бесится. Если болтливый Алик играл в молчанку, это не значило, что он над чем-то размышляет, а было проявлением дурного характера. Минут через пять он встанет и со вздохом выйдет, если никто не обратит должного внимания на его состояние. Давным-давно, когда родители были живы, эти перепады настроения вызывали у мамы улыбку, а отца выводили из себя. Витя же не обращал на них внимания. Сейчас его мысли витали далеко отсюда. Ему внезапно вспомнилось лицо Корделия. Он не знал, влюблен ли он в неё, и побаивался об этом думать. Ясно одно. С тех пор, как она вернулась в Лондон, он часто о ней вспоминал. Даже когда следовало сосредоточиться на чем то важном, как теперь. «Поди пойми, что творится в голове у мужчины, отказывающегося признать, что он без ума от женщины». Эти глянул на часы в нижнем углу экрана. Пара минут, не больше, и Алек выскочит за дверь. И действительно, Алек встал и направился к выходу, но уже на пороге обернулся. «Пожалуйста, спустись с небес на землю, нам надо поговорить». «Для того, кто стоит на двух ногах и обращается к человеку, вынужденному жить сидя, да не слишком-то деликатен». «Только не начинай опять, избавь меня от этой песни, Витя». Когда мы договорим, ты сбежишь вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, Пойдешь поразмяться или покурить в саду, а если захочешь, сядешь в машину и поедешь в город пропустить стаканчик или закадрить девчонку. Вот так запросто. А у меня все время одно и то же. Ты правда считаешь, что несчастный случай приковал к инвалидному креслу только тебя? Это был не несчастный случай? Возмутился Витя. Кто таскал тебя в сад на собственном горбу? кто отвлекал от боли, когда Илга уставала или была занята, кто сидел с тобой всю ночь напролёт, потому что не мог заснуть из-за чувства вины. «Какой еще вины?» Алик дернул плечами и замолчал. «Какой еще вины?» — повторил Витя. «Когда вы с родителями поехали на рынок, я должен был сидеть на твоём месте. Ты же всегда предпочитал сидеть за мамой. Если бы я не надулся и не остался дома, пули достались бы мне. Тебе нужна правда?» Я не хочу умереть, никогда не хотел, но иногда жить мне тоже не хотелось. На несколько секунд между ними повисло молчание. «Ты что-то хотел у меня спросить?» — заговорил Витя. «Зачем ты это делаешь? Зачем так отчаянно хватаешься за безнадежные дела? Вытащить оппозиционера из белорусской тюрьмы? Ну правда, Витя, ты думаешь, мир от этого изменится? И вообще, каким боком это нас касается?» «У нас дома каждый раз, когда я проезжаю мимо зеркала». Я вижу себя таким, какой я есть, но когда я сижу за компом, когда мы грабим тех, кто из алчности погубил десятки тысяч человек, когда раздаем их жертвам, я знаю, каким хочу быть. А когда мы боремся за свободу других, я сам чувствую себя свободным». Алекс мерил брата долгим взглядом, и тот невольно улыбнулся. «Ты ненормальная, но мне тебя не переделать. Пойду и, правду немного разомнусь, а потом буду помогать тебе». Оставшись в одиночестве, Витя вытащил очки виртуальной реальности и подключился к игровой платформе. Может показаться странным, но это своего рода форум, на котором все еще можно общаться, сохраняя анонимность. Слишком большое количество серверов, игроков и персонажей, чтобы правительство могли отделить зёрна от плевел. Карделия боролась за победу в третьем сете. Она готовилась отбить мяч резким ударом слева и чуть не попала за линию, увидев в поле зрения пузырь с текстом. Она попросила Витю дождаться окончания матча голосовой командой. Тот охотно согласился, смущенный, что едва ли не лишил ее победы. Кордели спровадила соперника, и партия завершилась. «Хочешь попытать счастье?» — спросила она. «Только не в теннисе». «На каком этапе вы сейчас?» «Разработали два надежных маршрута», — ответил Витя. Один туда, другой обратно. Этого недостаточно. Ты один? Да. Чего ты хотел? Убедиться, что ты обо мне помнишь. Обожаю твое чувство юмора. У тебя талант говорить то, о чем другие молчат. Думаю, это мне в тебе и нравится. Хихикнула Корделия. А еще что? Поинтересовался Витя. То, как ты ревнуешь, мне тоже нравится. Очень в меру. Правильная дозировка очень важна. «Если ревности слишком много, ты задыхаешься. Но если ее нет, тебе скучно, понимаешь, о чем я?» «А ты ревнива. «Если я начинаю ревновать, это кошмар.» «Брат думает, что мы совсем рехнулись», — сообщил Витя. «От любви?» «Нет, хотя, может, от этого тоже. Иногда мне тоже так кажется. Но после того, что мы уже сделали, остановиться на этом просто немыслимо. И потом, не хочу тебе лгать, я бы ужасно расстроилась». Если бы пришлось все бросить. У меня это в крови. Может, когда-нибудь меня и посадят, а если нет, стану бабулей хакершей. Можешь представить меня у камина со старой клавиатурой на коленях? К тому времени, как ты состаришься, клавиатур уже не будет. Может, мне и не доведется состариться? Не шути и так. Почему это? Потому что я все время боюсь, что с тобой что-нибудь случится. Именно поэтому нам не стоит привязываться друг к другу. «Надеюсь, ты не слишком сильно меня любишь? Не настолько, чтобы сделать глупость, если у меня будут проблемы?» «Какого рода глупость?» «Подставить себя или других, чтобы мне помочь. Пообещай, что не станешь этого делать». «Только если ты пообещаешь первой. «Ты невыносим, но это мне тоже нравится. Мне пора на работу. Я уже два раза опаздывала на этой неделе. Скоро получу на от начальства. А ты давай за дело. Двух маршрутов недостаточно». Я тебе напишу, как только закончу с покупками. Список все растет и растет. Наш итальянский друг с ума меня сведёт. Тель-Авив скоро будет в Лондоне. Отступать поздно». Перед глазами Корнелии появился Эмодзи, машущая рука, а потом экран стал черным. Она сняла очки виртуальной реальности, лукаво улыбаясь и представляя, как Витя грызёт у дела у себя в особняке, затерянном в заснеженной Украине. Его невозможно ревновать, а ведь обычно она ревнива до ужаса. И что удивительно, из-за отсутствия ревности ей невероятно легко. Она села за маленький рабочий стол, который поставила в спальне, и быстро проглядела первые утренние письма. Прочитав третье, она скопировала адрес автобусной компании. Когда Кардели доберется до офиса, она бросит все силы на то, чтобы изучить жизнь владельца компании и отыскать что-то, чем его можно будет шантажировать». На случай, если сумма, которую она ему предложит, не убедит его добыть для нее все, что ей нужно, и вычеркнула в своем списке одну строку. У Кардели осталось всего несколько дней на то, чтобы найти еще три транспортные компании, арендовать два десятка автобусов и грузовиков под чужими именами и купить на криптовалюту все необходимое для задания оборудования. Матео будет отвечать за перевозку и выбор подходящих для работы мест куда будут доставлены ноутбуки, защищенные от слежки телефоны, роутеры, серверы, трансмиттеры и ретрансляторы, не говоря уже обо всем прочем. Садясь на велосипед, чтобы ехать в офис, Корделия подумала, что Алик недалеко от истины. Возможно, все они рехнулись, причем она первая, но ничто не заставит ее изменить решение.